Давай седьмая. Как получить доступ? Выходит старуха из стеня, хотела продать от медальон, чтобы раздобыть денег на оплату услуг мастера игрушек. Спросил Тимофей, когда они с отцом вышли из разгромленного совёнка Мадам Анаит. Я правильно всё понял? Похоже на то, согласился Егор Зверев. Чем-то ведь она заплатила ему за планирование своих детей. Под окном второго этажа среди осколков битого стекла валялся Дмитрий. Он уже приходил в себя и вяло шевелился, выпотываясь из оторванной шторы. Но где Устинья брала все эти артефакты для продажи? Насколько я понимаю, она всю жизнь обычную уборщицей проработала, недоуменно спросил Тимофей. Она долгое время общалась с Яной, и та могла снабжать её различными предметами для перепродажи. Ведь они обе были заинтересованы в том, чтобы закрутить всю эту историю с клонами, мастером игрушек и последующими убийствами. Старик затребовал гигантскую сумму, чтобы создать Стаси и Алису. А вот Саяны помогала Устине собрать деньги для оплаты. По крайней мере, других предположений у меня пока нет. Но голос Равель. Так, эти артефакты чрезвычайно редки и очень дорого стоят. Купить его у стен не мог только человек, обладающий огромным состоянием и кроме того, осведущий в чёрной магии, кто-то, кто точно знал, как им воспользоваться. Вот он и воспользовался, хмыкнул Тимофей. Спустя столько времени. Это должен быть опытный некромант. Я не знаю некромантов в наших краях, кроме вещих сестёр. — вставил Тимофей. — Они были слишком юны и неопытны, да к тому же погибли во время «Багровой ночи». — А Кадиша де Лафуэнто? Она обучала вещах сестер. Она могла быть покупательницей у стене? — К чему это? Кадиша сама запросто могла создать любой амулет для своих черных ритуалов. И ее сейчас тоже нет в живых. — Нет, за этим стоит кто-то другой, — рассуждал Стрелец. «Конечно, мы не можем утверждать, что именно этот человек причастен к недавним событиям, но проверить эту теорию определенно стоит. И как же нам узнать его имя?» «Хороший вопрос. Устинья мертва, как и Стас. Возможно, имя покупателя может быть известно Алисе». При условии, что Устинья часто продавала ему те или иные артефакты. Судя по словам старухи, она и Устинья не раз с ним сотрудничала, значит, Алиса может его знать. Алиса? Но она же сейчас заперта в какой-то психушке, нахмурился Тимофей. Я слышал, что она не только потеряла память, но и лишилась рассудка, но окончательно чокнулась. Чтобы выяснить правду, нам нужны лишь её воспоминания. Всегда есть способ проникнуть в чужую голову, задумчиво пробормотал стрелец. Нужно только придумать, как это лучше сделать. И я связался бы с друзьями этого погибшего парня, Кривошлыкова. С кем он общался? С кем обстряпывал свои тёмные делишки? Может, мы что-то упускаем, и мы увидим. Может, глазом ровели сейчас владеет кто-то из его близкого окружения, человек, который хотел вернуть себе любимого человека. В общем, нужно всё выяснить и хорошо бы сделать это до моего отъезда. Не могу взять это расследование на себя, предложил Тимофей. Погибший не намного старше меня, мне с его поддельниками пообщаться будет проще, чем тебе. А вы, Сальмон Александровна, спокойно отправляйтесь в своё путешествие. Ты прав. Подумал, согласился Егор. Возможно, именно так и поступим. Но сначала нам с тобой всё же придётся наведаться в Тёмные аллеи. А это ещё что такое, не понял змеиносец. Так называется закрытое учреждение, где сейчас содержится Алиса Василисина, последовал ответ. Кажется, ты назвал его какой-то психушкой. Ты что, правда хочешь с ней поговорить? изумился зверь младший. Ну почему бы и нет? Она же убийца, психопатка, она ненавидит всех нас. Вот поэтому имеет смысл проверить, не вернулась ли к ней память, убедиться, что она по-прежнему не представляет опасности. Но кто нас к ней пошлёт? Не унимался Тимофей. Это ведь не просто больница, а практически тюрьма для сумасшедших преступников. «У меня есть кое-какие связи в департаменте безопасности. Думаю, для нас они сделают небольшое исключение», — сказал Стрелец. Переговариваясь, они шагали к чугунным воротам ограда особняка. «Эта старуха сильна», — заметил Тимофей. «Она точно не из первородных». «Нет», — покачал головой его отец. «Она вид известная личность в наших кругах». Сила ей ещё досталось ей ударить некой тёмной богине. А вот так и как раз была из первородных, из самых древних, из тех, о ком слагались мифы и легенды. Вы нам ещё расскажете о ней на занятиях в академии? Жуткое старушенце. Но ты так дерзко с ней общался. Иногда мне кажется, что тебя вообще ничто не может напугать. О, как ты ошибаешься, невесело усмехнулся Егор. Но я всегда стараюсь вести себя сдержанно и уверенно, не показывать врагу своей слабости. От этого и на иту меня мороз по коже. Знал бы ты, сколько жизненной я счёту, но она всегда умудряется выйти сухой из воды. И королевской задиак ничего не может с ней сделать? удивился Тимофей. Когда-нибудь придёт её время, мрачно проговорил Стрелец, приближаясь к машине. В это время мадам Анаит, гневно поджав тонкие бескровные губы, пристально следила за ними из разбитого окна гостиной на втором этаже. Нержавцы. Как они только посмели заявиться в её дом да ещё угрожать ей. Она ненавидела членов королевского зодиака всей душой и искренне надеялась, что когда-нибудь придет тот день, когда черный кован подомнет под себя всех этих высокомерных первородных выскочек. В том, что такое время наступит, она не сомневалась, оставалась лишь запастись терпением. Однако вся эта история с поднятием мертвецов ее сильно заинтриговала. И в самом деле интересно, кто же сейчас владеет печально известным глазом Равеля, и какие еще артефакты, купленные у погибшей Устиньи Сатановской, есть в его коллекции. Мадем Анаид даже знала, кому будет интересна эта информация». Оставалось только получить к ней доступ, и эти двое, сами того не желая, только что подсказали ей, как это сделать. Нужно лишь покопаться в голове у полоумной девчонки, заточенной в темных аллеях. Едва стрелец и змееносец сели в машину и отъехали от ее особняка, старуха взяла сотовый телефон и набрала нужный номер. — Это я! — произнесла она и Таршакуни, когда ее ответили на звонок. — Кажется, у меня есть сведения, которые могут вас заинтересовать. Однако, мадам Церцея, вам придется поторопиться, ведь этим делом заинтересовался королевский зодиак. А мы же не хотим, чтобы они снова нас обставили.